Турд танцы даже забыли свой родной язык. Большинство из них стало латинскими гражданами. Все они почти обратились в римлян. Основанные города ясно обнаруживают перемену форм гражданской жизни. Среди них находятся и кельты и бееры которые некогда считались самыми дикими из всех. А цивилизованных дикарей римляне называли тогати, облаченными в тогу, принявшими римский образ жизни. Позже советской власти эксперимент по переодеванию горцев в пиджаки Уделся чуть хуже. Едва ослабло вожжа, дикари взялись за автоматы. Всё так? Тем не менее, вопрос остаётся. Попробуем его чётче сформулировать. Цивильный характер римлян, пришедший на смену деревенскому, сделал их менее боеспособными, более изнеженными и гедонистически настроенными. Но почему бы не быть гедонистами в отсутствие сопоставимых врагов? Если ситуация не требует ежеминутного напряжения сил, зачем корячиться в едином порыве и всенародном сплочении? Есть профессиональная армия, Она пусть решает мелкие вопросы с варварами. Есть внутренние войска и полиция. Они пусть решают проблемы с террористами и заговорщиками. Пристыковка разношерстных провинций, конечно, не прибавила империи единства, но кто мешал просто брать с провинции дань? Если у империи есть силы подавлять перманентные восстания и постепенно-постепенно аккультурировать, постепенно аримлинивать провинциалов, какие проблемы? Ну и пусть империя будет аморфной, склёпанной из разномастных кусков: один железный, другой ситцевый, третий деревянный, четвёртый вовсе из дерьма. Имея силу, можно поддерживать их до полной культурной победы. Но мы уже знаем, что силы не было. Куда-то ушла вся сила, набранная за золотой век Антонинов. И талантливому политику Диоклетиану досталось только реанимировать труп. Дребеск Сила общества в его экономике. Что случилось с цветущей экономикой империй? Почему до Диоклетиана докатились столько объедки? Почему экономика почти исчезла, приняв вид натурального хозяйства? Тому есть несколько причин. Как-то я спросил молодого и прыткого умом журналиста Диму Назарова, от чего, по его мнению, распала Римская империя. От того, ни на секунду не задумываясь, с ходу проинтуичил он, что цивилизация, как пожар, она распространяется вокруг, пока есть горючий материал. Как только он кончается, Огонь цивилизации гореть перестаёт. Это метафора. Можно представить себе процесс распространения цивилизации несколько иначе. Вообразите себе карту Средиземноморья. Вот из яркой точки Рима Начинает раздуваться, разливаться голубое цивилизационное пламя, которое сначала охватывает итальянский сапог, потом лезнув в Грецию, Оно несколько меняет цвет на более благородный золотистый, с прежней голубой искринкой, раздувается, раздувается, захватывая всё больше и территории вокруг Средиземного моря. Но что это? Цвет по мере расширения постепенно меняется. Он становится менее насыщенным и более жидким. Это нормальное физическое явление. Концентрация исходного материала меняется. Цивилизационный раствор становится жиже. Империя растёт быстрее, чем могут рождаться люди-цивилизаторы, поэтому цвет и бледнеет. И даже меняется кое-где из-за включений чужеродных культур. А что происходит на границах расширяющегося цивилизационного пузыря? Диффузия. Инфильтрация. Граница есть, но она культурно проницаема. Тёмный варварский мир проникает в цивилизацию, а обратно диффундирует варварство. Вблизи границы это выглядит так. В тёмном пространстве варварского мира вспыхивают, расширяются и почти гаснут золотые искры цивилизации. А внутри имперских границ Вдруг возникают и расширяются, закрашивая цивилизационное золото чёрным мутные облачка варварства. Этот тоннельный эффект вызывает культурное кипение возле расширяющихся границ империй. Империя постепенно расширяется, Солобея, теряя концентрацию прежнего насыщенного раствора, разбавляешь дичью, но и в свою очередь разбавляя тёмную дичь. И наконец, ослабевшая империя лопается, словно перезревший дождевик, осеменяя окружающий варварский мир искрыми цивилизации, которые вскоре разгораются вновь. Империя лопается или тихо ждувается, как тихо и бесславно сдулся в средние века испанский проект. А какая была затея, но не хватило испанцев, просто как таковых. Цивилизаторы кончились, растворились в мировом пространстве. Мир оказался слишком велик. Зато из Европы начали расти другие проекты французский, английский. Почему из Европы? Потому что именно её Рим осыпал своими искрами. Выше мною нарисована красивая картинка. Прямо цветной мультфильм. Но из него совершенно не ясно, в чём же суть экономической слабости Римской империи. Да, демографически носителей определённого менталитета, коих мы смело именуем тут цивилизаторами, могло не хватить на всю планету. В культурном плане тоже ясно, уезжая из столицы, Цивилизовывать деревню любой цивилизатор дичает, как студент в армии. Но экономика, экономика-то здесь при чем? Она, напротив, должна расти от завоеваний. Ведь от гуманитарно-цивилизаторской, целиком затратной модели сцепиона Рим отказался? Не мог не отказаться. Модель Сципиона, то есть полная культурная и политическая автономия покоренных стран, исключая запрет на ведение войны, могла держаться только за счет римского меча. А меч чего-то достоит? Да Ни одна экономика, наверное, не потянет на себе добровольного мирового жандармства, даже экономика США. Ни людей не хватит, ни бабла.